Сочувствие предполагает знание и отождествление. В Ветхом Завете говорится «Пришельца не обижай, вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской». Книга «Исход», 23 глава, 9 стих. Б. Материнская любовь.